Иногда твоя жизнь может измениться за один день, и ты даже не поймешь, как это случилось. Когда мы вернулись из школы, перед домом стояла полицейская машина. Господи, да что же это? Конечно, не стоило мне идти вместе с Кирой в школу, но чтобы из-за этого к нам приехала полиция. По-моему, они действовали слишком поспешно и стремительно. В конце концов, мы ничего такого не сделали. Если бы эта идиотка Калеони не оказалась такой ловкой актрисой, мой первый школьный день прошел бы без всяких осложнений. Вместо этого мне выпало сомнительное удовольствие познакомиться с фрау Розенблат, директрисой гимназии Вильгельмина. Хоть ее фамилия и кажется такой нежной, и цветочной, на самом деле она непреклонная дама с непреклонным мнением. В нашем случае оно звучало так: Никаких домашних животных в школе. Вероятно, если бы господин Приториус не сказал, что это он разрешил Кире принести меня, в кабинете директрисы разразилась бы буря. А так нам в лицо веял лишь крепкий бриз. Не очень комфортно, но терпимо. Во всяком случае, я так думал. И вот теперь полиция. Слитые сардины в масле. Что же делать? Может, Кира снова спрячет меня в своей сумке? В телесериалах полиция чаще всего задерживает людей и сажает за решетку. Поступает ли она так с котами? Или меня сразу отвезут в приют для бродячих животных? У меня тревожно забилось сердце. Только не это. Там ведь уж точно не будет такого удобного местечка, как мой диван в гостиной или мой подоконник, освещенный солнышком. Впрочем, в доме на Хохоле жили не только мы. Над нами жила фрау фон Базевиц с сыном. Если полицейские заберут ее, я не стану возражать. Старуха Базевиц вообще терпеть не может кошек, а меня особенно. Она всегда твердит, что черные кошки приносят несчастье, и что это еще зависит от того, пробегаю ли я по коридору слева направо или справа налево. Совсем из ума выжила. Вот, ее то и надо бы чуточку подержать за решеткой. Я понимаю, нехорошо так говорить, но эта мысль меня успокоила, и я снова побежала рядом с Кирой по лестнице к нашей квартире. Не успели мы подойти к двери, как она сама открылась, и из нее вышли мяу, два полицейских. От ужаса я вспрыгнул к Кире на руки. Пожалуй, это был не самый умный поступок с моей стороны потому что так они тотчас меня увидели. Но я не мог ничего поделать. У меня сдали нервы. Кира тоже испугалась при виде полиции. Я услышал, как учащенно забилось ее сердце. Добрый день. Поздоровались с нами полицейские. Возможно, сейчас они попросят Киру, чтобы она без сопротивления отдала им кота, то есть меня. И тогда прощай, моя любимая родина. На всякий случай я вцепился когтями в Кирин-пулловер. пуловер. Привет, ответила Кира. Вы не меня ищете? Нет, мы ищем твою кошку. О, мяу, так я и знал. Помогите, сейчас меня арестуют за опасное вмешательство в школьные дела, не видать мне больше моего любимого Дивана. И вдруг полицейские расхохотались. Что такое? Что тут смешного? Старший полицейский отдышался и объяснил: "Нет, нет, мы пошутили. Мы никого не ищем, только задали пару вопросов фрау Коваленко". Кира вздрогнула. "Ой, это моя мама". Полицейские немного помедлили, словно хотели что-то сказать, но вместо этого попрощались. Очень странно. Анна уже стояла в коридоре и ждала нас. Кира, наконец-то мне позвонили из твоей школы, ваша директриса фрау Розенблат. Звонок меня не обрадовал. Как ты додумалась принести с собой в класс Уинстона? Мама, послушай, все было совсем не так. Стала, оправдываться Кира. Уинстон сам попросился со мной. Анна возмущенно фыркнула. Ты что, за дурочку меня считаешь? Как это? Кот сам попросился. Какая-то девочка серьезно заболела. Остается только надеяться, что на нас не обрушатся куча неприятностей. Нам только этого не хватало. Тут возмутилась Кира. Это идёт Калионе не заболела, она просто притворилась, чтобы отомстить мне. Всем остальным Уинстон очень понравился. Это был праздник для всего класса. Меня не интересует, что думают твои одноклассники. Меня интересует, что подумала твоя директриса? А фрау Розенблат была вовсе не в восторге от этого праздника. Голос Анны задрожал от ярости. Конечно, мои одноклассники тебя не интересуют. Как это найду ли я себе друзей в новой школе? Главное, чтобы тебе было спокойно. Мои проблемы тебя не волнуют. Ира зарыдала. Мне сразу стало очень-очень плохо. Ведь это действительно была моя идея. Значит, в неприятностях Кира был виноват я. Милая моя, это не так. Если у тебя возникают проблемы, ты всегда можешь рассказать о них мне. Ты прекрасно это знаешь. Ты забыла, что мы всем делимся друг с другом. Нет, я-то не забыла. По-моему, забыла ты. Иначе почему ты не рассказала мне о своих проблемах с полицией? Кира посмотрела на мать. Это взрослые дела и детей не касаются. Ах, я опять превратилась в маленькую девочку. Да, ты такая такая ты вредная. С этими словами Кира резко повернулась и выбежала из дома. Я быстро бросился за ней, пока она не успела захлопнуть дверь. Я сам все это затеял, и теперь Киру не брошу вопрос чести. пускай я даже и понятия не имею, что она задумала. вероятно, она и сама не знала, что будет делать. просто стояла в нерешительности на улице, глядя то под ноги, то на небо. так прошло какое-то время, пока я не решила взять инициативу в свои лапы. а то мы так и будем стоять до завтрашнего утра. я громко фыркнул. алло, кира, приди в себя. Ты о чем задумалась? Ох, хуинстен, дружище, что же мне теперь делать? Я не хочу возвращаться домой, но понятия не имею, куда мне еще идти. В этом районе я никого не знаю. Подруг тут у меня тоже нет. Какой дурацкий, нелепый день. Она была права. День был действительно дурацкий и нелепый но стоять вот так посреди двора было еще нелепей. Я побежал на задний двор. Сегодня случилось много неприятностей, и сейчас мы наведаемся к моим недружелюбным сородичам. Возможно, это отвлечет Киру от грустных мыслей. В конце концов, она ведь любит кошек. А хуже все равно уже не будет, потому что хуже не бывает. Оказалось, что бывает и хуже. Не успел я добежать до мусорных контейнеров, как мне загородил дорогу толстый полосатый кот по кличке Спайк. «Ага, какой приятный сюрприз. Нам снова оказала честь господин домашний кот. Он ухмыльнулся во всю полосатую морду. Вернее, он точно бы ухмыльнулся, если бы умел. Я понял это по его насмешливому тону. А я-то думал, что мы больше никогда не увидимся. С чего ты взял? возразил я как можно решительнее. Хм. Даже не знаю, почему я так решил Минутку, дай-ка подумать. Ну, возможно, потому что мы слишком грязные и не годимся тебе в друзья. Или нет? Не так. Теперь знаю. Я решил, что ты больше не найдёшь дорогу во двор без своего поводка. Красивый был поводок, такой блестящий. Он засмеялся. Ха-ха, как смешно. Почему же я не найду свой двор? Ведь я вижу его каждый день из окна. Обиженно возразил я. Ну, всё равно. Оте, пятна в всякий случай пришёл с этой девчонкой. один боишься? Ты уверен, что ты не собака? <свёздит> Какое нахальство, какая беспочвенная издёвка. У меня что-то больно кольнуло в груди. Как мне хотелось сразить Спайка на повал каким-нибудь остроумным ответом, но увы, мне ничего не пришло в голову. Куда делась моя находчивость? которая сейчас была мне так нужна. Тем временем к нам подбежала и одетта. Прекрасно. У меня скоро появится новая черта характера. В присутствии хорошенькой кошечки стоять с глупым видом, как болванчик. Ах, вы только поглядите, премьер-министр. Какой высокий гость. Да еще во второй раз за несколько дней. Круто. Мяу. Привет, одета! Вот решил проверить, что у вас тут творится. Проговорил я с подчеркнутой небрежностью. Одета склонила головку набок. «Проверить? Творится? Где только ты набрался таких слов? Они совсем не идут к такому крутому коту, как ты. Ты что, морочишь нам голову? И как не круто?" Почему одет относится ко мне так неприязненно? И почему меня это так задевает? Ведь мне должно быть безразлично, что думает обо мне эта бездомная кошка. Но увы, мне было небезразлично. безразлично. Наоборот, насмешки Одетты задевали меня. У меня что-то закололо в груди, и я в замешательстве опустил голову. Моя попытка изобразить элегантного кота-джентльмена с треском провалилась. "Эй, я только хотел посмотреть, как у вас дела", пробормотал я, оправдываясь. "Ну, мы все таки соседи, так что можно же заглянуть к вам". А дедто с сомнением взглянула на меня. "Да, можно? Что-то раньше тебя не интересовало, как у нас дела?" Я видела, как ты всегда сидел на своём подоконнике и смотрел на нас с высоты. С высоты и свысока. Да-да, я ведь знаю, что ты о нас думаешь. Я вижу это по твоим глазам. Ты считаешь, что ты лучше нас только потому, что живёшь там, наверху со своим профессором, и у вас даже есть своя повариха, которая жарит для тебя колбасу. Я даже опешил. Откуда дед-то знает об этом? Очевидно, она заметила мое изумление, потому что тут же пояснила: "Теперь я открою тебе один секрет. Твоя чудесная Ольга готовила еду не только для вас. Да, если что-то оставалось, она выходила во двор и угощала нас. Было очень вкусно". Больше всего мне нравились куриные сердечки с петрушкой и печенка с рисом. Просто мечта. Что такое? Ольга скармливала мой корм куриную печенку и сердечки с петрушкой этим кошкам? Что? удивлен? И знаешь, что она всегда говорила, когда приходила сюда? Она говорила, что ей было бы гораздо приятнее готовить для нас, а не для тебя, потому что мы умеем ценить вкусную еду, а ты страшно избалован. Мне даже не верилось. Неужели Ольга могла так говорить про меня? Теперь у меня в груди что-то кололо во сто раз сильнее, чем прежде. Нет, точнее, у меня болело не только в груди. А вообще везде. Я поплёлся прочь, словно сражённый тяжёлым ударом. Но Адетта безжалостно продолжала: "Такой высокомерный и заносчивый кот, как ты, нам тут точно не нужен. Так что лучше убирайся отсюда". Я собрался с силами, чтобы твёрдо и решительно посмотреть Адетте в глаза. Сделать это было трудно, но необходимо. «Я И так не собирался долго гулять. Тут слишком плохо пахнет. Пока. Я повернулся и с гордо поднятой головой побежал прочь. Уинстон, подожди! Куда ты так припустил? Кира шла за мной. Разумеется, она вообще не поняла, что со мной только что случилось нечто ужасное. Я жалобно мяукнул, и она наклонилась ко мне приятный кутик. У тебя что-то не так? Ты выглядишь ужасно. Она почесала мне за ухом, и ее ласка вернула мне хорошее настроение. Глупая Ольга, ты не единственный приятный человек на свете. Я нашел себе другую двуногую, которая нравится меня ласкать. Как оказалось, ты вовсе не была приятной, только притворялась. Предательница. Сегодня не наш день, да? Какой-то мрачный и унылый. Я предлагаю тебе обследовать вместе со мной этот квартал. Может, мы найдем тут кафе мороженое? А если мы будем проходить мимо рыбного магазина, ты получишь большую селедку. Обещаю. Что ж, звучит заманчиво. И Кира была, конечно, права. Надо попробовать найти что-то приятное даже в неудачном дне. Если же ко всему добавится ещё и большая селёдка, совсем хорошо. Кира огляделась по сторонам и решительным шагом пошла по улице. Заметно повеселев, я, распираемый любопытством, бежал за ней. Всё-таки гулять с человеком интересно, особенно если это без поводка. Но моя радость от прогулки была недолгой. Не успели мы пройти несколько домов, как мне на нос упала холодная капля. Эй, что такое? Ой, сейчас начнется дождь. Как не, кстати, воскликнула Кира. Ах, так это дождь. Интересно и ужасно непрактично. Вода лилась сверху. Так ведь мы промокнем, а я кот, и этого не переношу. Дождь все усиливался. Вдалеке загремел гром. Больше всего мне хотелось повернуться и бежать вовсю всю прыть домой. Но я увы не знал, где наш дом. Боюсь, что Спайк был прав. Я плохо умел ориентироваться в городе. Пойдём, Уинстон, нам надо где-то спрятаться. И Кира побежала. Я помчался за ней. Тем временем дождь уже лил как из ведра, и я заметил, что моя шорстка постепенно намокала. Там впереди строительная бытовка. Бежим. Гера увидела маленький домик. Он стоял среди огромных грузовиков на краю большой ямы. Дверь была открыта. Мы могли без проблем встать под крышу. Что и сделали. Я огляделся и увидел рядом с собой большую деревянную катушку, на которую был намотан блестящий кабель. Я никогда еще такого не видел. Эта штука была высотой с парковую скамейку и Кира сев на неё взяла меня на колени. Промокшие до нитки, дрожащие, замерзшие, мы сидели и ждали, когда перестанет дождь, а он все не переставал лил и лил, и гром гремел все ближе. Я уже говорил, что день выдался неудачный. Я ошибся. Он был отвратительный. Сначала неприятности в школе. Потом ещё это одетто. А теперь это дождь. Мне захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Ах, да что там. Мне захотелось, чтобы я стал кем-нибудь другим, всё равно кем. Главное, чтобы не Уинстоном Черчиллем, живущему профессора Хагедерна. Кира погладила меня по моей промокшей шорстке. Уинстон Как я рада, что ты у меня есть, вздохнула она и почесала мне за ухом. Знаешь, у меня вообще нет друзей, кроме тебя. Сегодня ты сам видел это в гимназии, они все меня унижают. Иногда мне так хочется, чтобы я была кем-нибудь другим, кем угодно, главное, чтобы не Кира и Коваленко. В этот момент над нами вспыхнул невероятно яркий свет. И я почувствовал удар. Такой внезапный и мощный, что я даже не понял, что это. Он поднял нас с Кирой в воздух и, тряхнув с головы до ног, швырнул на пол. Вокруг все гремело и гремело, земля дрожала, и вдруг снова стало темно. Ужасно темно. И совсем тихо.